церковь Семёна Столпника на Поварской. Она белеет на фоне посеревших от времени высоток Нового Арбата. И кажется, что шум и суета этой перегруженной городской магистрали обходят её стороной. Маленькая побелённая церковь стоит как напоминание о существовании совсем других, неприходящих ценностей. Впервые храм на этом месте упоминается в документах в 1625 году, во времена правления Михаила Федоровича Романова. Тогда храм был деревянным, и в некоторых документах он значился так же, как церковь на дегтярном огороде, что у Арбатских ворот. Здесь была дворцовая поварская слобода. Это была одна из так называемых «кормовых слобод», обслуживавших царскую семью. Их обитатели дали название Поварской улицы. Здесь жили люди из штата Сытного дворца. Кстати, по данным 1573 года, их было почти 500 человек. Повара, хлебники, скатертьники, подключники и другие. Отсюда и пошли названия переулков между нынешним Новым Арбатом и Большой Никитской, Хлебной улицы. Скатертный, столовый, ножовый переулки. Кстати, считается, что именно служители Поварской слободы подарили Москве ещё одно замечательное название местечка в том же районе Куриные ножки. Якобы царские повара выбрасывали в отходы множество куриных лапок, которыми засоряли местность. Хотя, конечно, куриные ножки с курицам никакого отношения не имеют. По иной версии дать на куриной ножке означало дать на чай. На самом деле Слобода царских поваров не бедствовала. К XVII веку в ней значится два храма. Начиная с XII века, Поварская улица была древней Вологодской дорогой, которая вела в Волоколамск и Великий Новгород. Она служила не только торговой, но и государевой дорогой, своего рода правительственной трассы. По ней отправлялся в Новгород и возвращался в Москву в 1471 году Иван III Васильевич, а в 1572 году тот же путь проделал Иван IV Васильевич Грозный. Есть версия, что первоначальный деревянный храм был возведён ещё во времена Бориса Фёдоровича Годунова, первый избранный русский царь Венчался на царство 1 сентября 1598 года, в день Нового года, который отмечался на Руси, и как день Семёна Столпника или Семёна в день, день Семёна летопроводца. И понятно, что в честь этого святого и в память о столь важном событии новый царь повелел поставить храмы, в том числе, возможно, и в дворцовой Поварской слободе у Арбатских ворот. В 1679 году во время правления царя Фёдора III Алексеевича, сына царя Алексея Михайловича, на месте деревянного храма построили новый из бальшимерного кирпича. Этот храм и сохранился до наших дней. Небольшая церковь Семёна Столпника на Поварской улице была выполнена в стиле русского узорочья с пятью главами, трапезной колокольне и двумя пределами, каждый с отдельной апсидой и главкой. Главный престол храма в веденский, а пределы во имя Семёна Столпника и Николая Чудотворца. Пределы примыкают к изначальной более низкой трапезной, которая позднее была поднята в сводах и вытянута в длину с запада. Внешнее убранство церкви просто, и в то же время Оно позволяет ей выглядеть очень нарядной. Во многом это достигается благодаря верхней части основного объема с рядами кокошников и узорчатыми барабанами под небольшими луковками куполов. С рядами кокошников и барабанами перекликается ажурный шатер колокольни с арочными проемами и двумя рядами окошек слухов, обрамленных наличниками. Под рядами кокошников проведён широкий резной фриз, пышно украшены и барабаны пределов. Перезвоны колоколов в Семионовской церкви были особенными. Ведь на колокольне были установлены колокола, отлитые Фёдором Дмитриевичем Моториным. Знаменитый мастер литья XVII века был ведущим литейщиком Пушечного двора и основателем целой династии литейщиков. На Пушечном дворе он не только руководил работами, но и сам лил колокола для церквей и монастырей. Сохранившиеся колокола, как, например, отлитые для Новодевичьего монастыря, исправно звоняты сейчас. А вот колокола Семионовской церкви были утрачены в 30-е годы XX -го века. Интересно, что этот храм был популярен среди москвичей и особенно среди московской интеллигенции, как Место Винчани. Возможно, что всё началось в 1801 году. Здесь состоялась одна из самых тайных и в то же время самых известных и нашумевших в высшем свете Винчаний. Один из богатейших людей своего времени, граф Николай Петрович Шереметьев, венчался с актрисой своего театра Просковьей Ивановной Жемчуговой-Ковалёвой. Тайнство совершалось в строжайшем секрете, на него были приглашены только четверо самых близких и верных друзей молодой пары. Но об этом событии всё равно стало известно, как и стало известно о удивительной истории любви графа и крепостной. Есть научная версия, что таинство всего брака совершалось в храме Никола Чудотворца, стоявшего когда-то на Сапожковской площади. близ стройских ворот Кремля. Но в народной памяти именно храм на Поварской навсегда будет связан с именами Николая Петровича и Просковии Ивановны. Спустя 15 лет здесь в церкви на Поварской венчались писатель Сергей Тимофеевич Аксаков и Ольга Семёновна Заплатина. Ольга Семёновна была дочерью Суворовского генерала и пленной турчанки Игельсум. Их сын Константин Сергеевич Аксаков пошёл по стопам отца и посвятил свою жизнь литературе, истории, филологии и стал одним из идеологов славянофильства. А из прихожан, конечно, вспоминают Николая Васильевича Гоголя. Писатель жил тогда в доме Толстых на Никитском бульваре. Священник в церкви причащал умирающего писателя в феврале 1852 года. После революции церковь была закрыта. В 1930 году фактически отдана на слом. Снесли красивую ограду, разобрали часть деталей самой церкви. Полуразрушенная она достояла до решения о строительстве новой московской магистрали проспекта Калинина, нового Арбата. С 1962 по 1967 год Часть Арбата была снесена. На чётной стороне нового Арбата возвели 5 двадцатиэтажных сдвоенных каркасно-панельных жилых домов-башен, похожих друг на друга. На нечётной стороне нового Арбата были выстроены административные здания, похожие на раскрытые книги. В народе новые высотки прозвали вставные челюсти Москвы. В 1990 году Из проспекта была выделена его начальная часть улица Воздвиженка. Остальная его часть в 1993 году была названа улицей Новый Арбат. Строительство привело к нарушению планировки и уничтожению ряда памятников архитектуры XVIII-XIX веков. Но к счастью, церковь Семёна Столпника удалось сохранить. В 1966 году её даже стали реставрировать как памятник архитектуры. Правда, затем разместили в ней выставочный зал Всероссийского общества охраны природы. То есть живой уголок с животными и птицами. В 1990 году на главе храма снова водрузили кресты. В 1992 году церковь была передана верующим. И тогда оказалось, что от прежнего убранства уцелела храмовая икона преподобного Семеона Столпника. Она хранилась у прихожан, и в храме вновь стали проходить некогда популярные таинства венчания.